Глава одиннадцать Личная жизнь майора Евсеева Человек рождается, живет и умирает Именно в такой последовательности День начинается с рассвета, а заканчивается закатом Год в Древнем Риме и на Руси начинался весной Заканчивался зимой Многое в мире и календаре Устроено так, что начинается хорошо, а заканчивается хуже некуда. А вот неделя, обычная рабочая неделя, почему-то наоборот. Начинается с хмурого смертного понедельника, а заканчивается воскресеньем, которое, как известно, эй-эй, лучший из дней. Почему так, никто не знает. Эй, плевать. Никто ведь не против такого расклада, особенно если сейчас вечер пятницы. Все выходные впереди. Впрочем, Евсеев посмотрел на часы приборной панели. Без четверти два. Уже не вечер. И уже не пятницы. Да и выходными в полном смысле это назвать нельзя. Завтра с утра совещание по результатам поисковой операции «Бруно Амир». «Пока что результатов нет, и к завтрашнему утру они вряд ли появятся. Но поиски надо продолжать, угроза может оказаться нешуточной. Вон как Сенцов взорвался, хотя он очень сдержанный парень, а на этого Амира прямо стойку сделал». Юрий Петрович глянул в боковое стекло. «Волга только что проехала пятерочку, и строящийся бизнес-центр повернула на его улицу». Весь первый ряд, который заставлен припаркованными на ночь машинами. «Все, — Степан, — сказал он водителю, — тормози. Во двор заезжать не надо, не развернешься потом». «А чего не надо, товарищ майор?» — буркнул тот. «Проблема тоже мне. Я во дворе Цамина на Беттере и заезжал, и выезжал, и даже посуду не побил. Правда, ее раньше побили гранатами». Евсеев добродушно усмехнулся. «Хватит заливать». Кто туда заезжал, тех все знают. Степан, если и обиделся, то вида не подал. Довез до самого подъезда. Евсеев поблагодарил и вышел. А водитель тут же закурил и включил на полную катушку любимое радио-шансон. Ни первого, ни второго товарищ майор терпеть не мог. Затем лихо с реактивным гулом сдал задним ходом через весь узкий извилистый проезд умудрившись не задеть ни одной машины. Развернулся, мигнул шефу фарами и умчался. Вот и дома. Юрий Петрович по привычке поднял голову, хотя и так знал, что два угловых окна на седьмом этаже будут темными. Марина не считала, что ночное дежурство в ожидании припозднившегося мужа рядом с плитой где на медленном огне исходит паром кастрюлька с куриным супом, есть святая обязанность комитетской жены. И правильно считала, наверное. Хотя иногда хотелось просто знать, что его ждут, не спят, волнуются. «Дорогой, если я заснула без пижамы, значит, жду, — смеялась она. Просто приустала немного». Они переговорили по телефону где-то час с лишним назад, обсудили последнюю Маринину новость – приглашение в группу подтанцовки к известному эстрадному исполнителю. Связанный с этим ее завтрашний поход по магазинам, нужно что-то сногсшибательное для собеседования и экзаменационного прогона. А также некоторые финансовые вопросы, опять-таки из этой новости вытекающие. «Вопрос на засыпку, что хуже?» Группа подтанцовки или танцы в стриптиз-баре «Синий бархат» — вот то-то и оно, никто и не знает В лифтовой кабине появилась новая надпись, касающаяся сексуальной ориентации некоего «Сереги» Да, вряд ли грамотность подрастающего поколения растет, как пытаются убедить народ бонзы от образования. В общем тамбуре под велосипедом сидела рыжая соседская кошка Пуша и смотрела на Юрия Петровича огромными настороженными глазами. «Опять выгнали за антиобщественное поведение», поинтересовался Евсеев. Пуша жалобно мяукнула. Он открыл свою дверь И вошел. Пахло чем-то подгорелым. В кладовой шумела стиральная машинка. В ванной, где на плитке еще не высохли капли воды, гудел вентилятор. Юрий Петрович вымыл руки, заглянув в спальню. Марина спала, поребячий сбив одеяло на сторону и свободно раскинувшись на кровати. Сильные стройные ноги, тонкие руки, а лицо даже во сне такое, будто она готова вот-вот рассмеяться». Она была без пижамы. И супруг задержался, внимательно рассматривая ее тело. «В этом году ей стукнет тридцать», — подумал он ни с того ни с сего. Группа подтанцовки в черных колготах с какими-нибудь перьями, наверное, на голове. А в центре с микрофоном в ладошки ладошке этот, как его, кумир молодежи, постоянно хватающий себя за причинное место — Марина говорит, что в узких кругах у него кличка «Пупырь». Идиотская кличка. И сам он, скорее всего, идиот. Но все-таки пусть даже перья и колготы, и этот «Пупырь» со своим причинным местом, это один из ее последних шансов, так она говорит. После тридцати у танцовщиков кончается первый ресурс. Период активных выступлений, известности и всего такого – А потом, если вы не звезда, если не состоите в трупе с мировым именем, добро пожаловать в ресурс номер два, в хореографический кружок какого-нибудь Дома культуры или в любительский театрик, где можно продержаться еще лет 5-7, или каждый вечер к шесту в синем бархате. Это уж кому как нравится. Только Марина никакая не звезда. Не звезда и все тут. Известностью и мировым именем похвастаться никогда не могла. Четыре сезона в ансамбле народного танца под руководством народного артиста России — пик ее карьеры. Зато в «Бархате» ей нравится, непонятно почему. «Мое творческое либидо», — говорит. «Черт бы побрал этот «Бархат» и эти «Шесты»» — и «Либида» тоже. В кухне прибрана, даже мойка непривычно пуста». В сковородке под крышкой грустят подгоревшие рыбные палочки. Причем подгорели они только снизу, а сверху даже не полностью разморозились. И макароны. «Макароны были вчера», — подумал Евсеев. «Или позавчера?» «А может, и то, и другое?» Он будто услышал голос мамы, говорящей подчеркнуто тихо. «А вот твой отец не стал бы это есть» на что галантный отец тут же возразил, «Не факт, а чего? Я рыбку уважаю!» Он включил плиту, разогрел ужин и съел с неожиданным для себя аппетитом. Одна проблема решена. Перед тем, как отправиться в душ, он не выдержал. Позвонил дежурному в цокольный, спросил, у них ли Сенцов. Сенцова там не было. Может, у себя торчит? Кабинет не отвечал а в боксе связи тоннеля, в диспетчерской, как ее еще называют, обнаружился Заржецкой и неожиданно бодро отрапортовал. «Товарищ майор готовится к ночной закидке, то есть, простите, к выходу на дежурство». «Разве ему сегодня в ночь?» — спросил Евсеев. «Никак нет. Зафиксировано несанкционированное проникновение. Хочет лично как бы поучаствовать». «Ясно. Когда выход?» «В 3.10». Юрий Петрович положил трубку. Все-таки Леший решил подстраховаться насчет этого Амира. И дожидаться результатов поисковой экспедиции не стал. Как бы ночное дежурство, обычный рейд по сигналу о самовольном проникновении. Что ж, возможно, решение правильное, если только... Нет, даже если завтра вдруг что-то вскроется, очень маловероятно, и понадобится срочное оперативное реагирование, связь с группой есть. Прореагируем. Выйдя из душа, опоясанный полотенцем в синих мишках, он почувствовал себя гораздо бодрее, хотя еще не знал, стоит будить Марину или нет. Ну как же, молодая красивая женщина, абсолютно голая, заметь, в одной кровати с тобой, неужели ты... Хотя, с другой стороны, на это голое тело два-три вечера в неделю пялятся совершенно посторонние подвыпившие мужики, скалятся, облизываются, выкрикивают что-то неприличное... Обсуждают между собой, не стесняясь в выражениях. А она в это время улыбается и танцует, выгибается, томно приседает, подзадоривает эту публику. Вот черт. и все его одновременно хотелось и любить ее, и отшлепать хорошенько. Даже не отшлепать, а конкретно набить хорошенькую мордочку, насажать синяков, после которых она не сможет выйти на свой блядский помост. Но едва голова его коснулась подушки, все сразу решилось само собой. Майор Евсеев уснул мгновенно и проспал без сновидений до самого утра.